735. -е. Гуру Мыслями создается внутренний мир человека, и мыслями же охраняется. Если вторгаются в него дисгармоничные, избивающие мысли, значит, защита не сильна. От мыслей тяжелых оберегаться следует в тот момент, когда они проникают в сознание, иначе отравление сознания неименуемо. Много отравленных мыслей идет через близких. и от близких следует защищаться, особенно зорко. Есть сознания, которые видят вокруг лишь темные стороны жизни, и особенно яро воспринимают отемненные мысли, их следует остерегаться особо. Зачем же душу свою отдавать на отемнение другому сознанию? Зорко оберегите свой дух от посторонних вторжений.